высь весь вас звала И милый мигов миру ил И в сласти власть не настььявала И вечером затянутый стан жил жил, как древнее свидание, Лабзаньем не отдавший дани. Когда, узнав свирельный мед, Он синий к небу водомет, Он пролил слезы роз, Вновь воскресив вопрос, Не глаза светали.